Глава 17. Зрители яростно выплескивают свои эмоции. Ауры сотен адептов заставляют дрожать весь остров. От некоторых дружелюбных учеников в мой адрес летят отнюдь не слова поддержки. Пожелание быстрой смерти можно считать верхом добродушия. Я особо не вслушиваюсь, меня этим не пронять, да и для большей части секты я такой же незнакомец. Что ж, болтать я не собираюсь, лучше докажу им делом, что способен справиться с испытанием не хуже основных учеников. Дав время пошуметь в волю и подбодрить меня, Дайцан возвращает тишину, вскинув сжатый кулак. «Рен!» — обращается он ко мне со сцены, смотря сверху вниз. «Ты готов принять участие в испытании потока, если передумал?» В его голосе открыто читается «Струсил». «Просто скажи, ничего зазорного в этом нет, ведь ты даже не полноправный ученик». Слова мастера встречают гулом поддержки. Теперь понятно, почему во внешнем павильоне Дайцан не выказывал ко мне открытой неприязни. Не та публика была. Ощущаю себя одиноким утесом в недружелюбном штормовом море. Пусть ерятся и злословят, плевать. Напитав свой голос ки, делаю его сильнее, чтобы мой ответ услышали все. Благодарю мудрого патриарха Рельмара за возможность поучаствовать в этом испытании. Усиленный глаз, подобно реву медведя, раскатывается по водяной арене, перекрывая гул на трибунах. В подобных тонкостях использования энергии я не силен, но все равно вышло знатно. Рельмар ловит мой взгляд и слегка кивает. Старику я тоже не нравлюсь, но он хотя бы скрывает свои эмоции. Однако зачем он тогда согласился на мои условия, раз теперь сам строит козни? Не смог склонить на свою сторону и решил уничтожить, чтобы нефритовые черепахи, не дай боги, не усилились? «Если бы я передумал, уважаемый Тайцан, непременно оповестил бы об этом заранее, чтобы вы не тратили на меня свое драгоценное время. Говорил вам раньше и скажу еще раз перед всеми собравшимися адептами. Странствующий практик Рен готов принять участие в испытании потока». Тайцан пытается остановить публику, но трибуны не удержать. «Новая буря накрывает зрительские места, некоторые ученики вскакивают, пульсации ки» выливаются в бассейн, заставляя нашу лодку качаться до да так, что даже сопровождающие нас мастера едва справляются с водой. Рельмар наводит порядок, выпустив ауру чудовищной силы. Все замирают, точно кролики при виде тигра. «Достаточно!» Одним словом он затыкает сотни глоток. «И зачем ты его провоцируешь?» — цикает Лилу, пихнув меня в бок. «Рен, тебе хана!» — озирается по сторонам Юн. «И нам, похоже, тоже. Не волнуйся, если от тебя что-то останется, похороним достойно». С нервным смешком завершает он. «Уж я надеюсь», — хмыкаю, игнорируя сотни горящих ненавистью взглядов, нацеленных на две наших лодки. «Учитывая, как я на себе носил твою тушу, у тебя еще и посмертная ода, длинная, не меньше трех куплетов». Товарищ лишь отмахивается. Итак, внимание зрителей я добился, теперь осталось только изменить их настрой. Сначала лодки пристают к трибунам, и Юн и Лиу, вместе с сопровождающим нас наставником, покидают судно. Раскрасневшаяся девушка смотрит в мою сторону, словно провожает в последний путь. «Удачи, Рен!» — тихо шепчет она, но ветер доносит ее слова. Юн, боязливо оглядываясь по сторонам, лишь машет мне напутственно вслед. Моя лодка двигается вдоль трибун к внутренним воротам павильона, а в это время Рельмар возносит руки к небу и громыхает. «Я объявляю испытание потока открытым». В этот момент с трибун срываются сразу несколько практиков. Грациозно, подобно водяным змеям, они падают на неспокойные воды, но даже не думают погружаться или тонуть. Вместо этого двигаются по лазурной глади, словно по льду. Волны расходятся от них, рисуя причудливый узор, который не получается целиком разглядеть из лодки. Практики сходятся в ритуальной схватке, не стремясь убить друг друга, а скорее демонстрируя всю красоту парного стиля, совмещенного с водными техниками. Первое синхронное столкновение восьми бойцов в центре образует мощную волну, которая кольцом опоясывает их и раскатывается в стороны. Они взмывают над ареной, создавая под ногами водяные гребни. Следуя за клинками адептов, эти потоки поднимаются, становясь исполинскими змеями, полностью состоящими из бирюзовой стихии. Оскалившись, призванные существа бросаются друг на друга, но не атакуют, а сплетаются в кольца, позволяя всадникам использовать их в качестве поля битвы. Восьмерка адептов грациозно и стремительно демонстрирует всю красоту боевого стиля секты. Дух и вправду захватывает. Хоть со стороны и кажется, что адептам это дается очень легко, но я улавливаю их ауры. Концентрация внимания запредельная. Каждое движение отточено и отработано бесчисленное количество раз. Техники служат продолжением их мысли. Вот оно, настоящее боевое искусство. Все восемь адептов стоят на этапе серебряного богомола. Долина действительно сильна своими практиками. В степи с этим было похуже, по крайней мере, в провинции цао -Йен. Полюбоваться удается недолго. Водяные ворота поднимаются, и мы исчезаем внутри. Пока выступают лучшие ученики центрального павильона, мы заняты подготовкой. Мою одежду приходится сменить на тренировочную лазурного потока. «Это дань традициям секты», — поясняет сопровождающий меня мастер. Как всегда, с подбором нужных размеров для меня возникают трудности. Пока они ищут подходящий наряд, я успеваю расспросить других учеников, в чем именно будет заключаться испытание. Для каждого адепта обычно подбирают что-то уникальное по его силам и возможностям, объясняет один из учеников из внешнего лагеря. Что там будет, сложно угадать. В прошлом году я слышал, одному из парней дали особый эликсир, который должен был испытать его волю и крепость тела. Так бедняга одеревенел и нёс какую-то околесицу, похоже, наблюдал жуткие видения, корчился в муках перед всей сектой, опозорился и ушёл из долины. «За что с ним так?» Ощутив злость к организаторам такого непотребства, спрашиваю я. «Непочтительно вёл себя с одним из наставников. Дай угадаю, с дайцаном, ага». «Гадай меньше», — обрывает меня хмурая девушка. Хотя по ее мимике понятно, что я угадал. «Испытания подбираю так, чтобы было немного шансов на победу», хмыкнув она, пробегается по мне взглядом и кривится. «У тебя их точно не будет, чужак». «Ты, наверное, видишь будущее». Не издерживаю сарказма. «А что тут видеть? У тебя все на лице написано». Поджав губы, она отворачивается. Узнать подробности не получается и тут, но мне удается немного познакомиться с основными учениками. Не все дружелюбны, но и не так агрессивны, как народ на трибунах. Там толпа поддается всеобщему помешательству, будто стая диких зверей. Проблему с униформой все-таки удается решить, и мы выходим на нижний ряд трибун, где расположены лавки для участвующих в испытании. Успеваем на самый конец открывающегося представления. Сейчас... Бирюзовую гладь покрывает узор из льда, по которому скользят ученицы. Четыре девушки демонстрируют искусство водяной техники, создав ледяных фамильяров монстров, и заставляют их сражаться. Постепенно я вникаю в суть происходящего. Это словно театральная постановка. Представление заканчивается сражением водяного змея с исполинской черепахой. Несложно догадаться, кого она олицетворяет. Символ секты Лазурного потока меньше своего врага. Но постепенно он набирает мощь, превращаясь в настоящего дракона. Мифическое существо скручивается вокруг ледяной черепахи, после чего ломает ее, отправляя на дно. Аплодисменты накрывают водяную арену, а я с любопытством наблюдаю за ученицами. Девушки примерно на моем уровне силы, но им это представление далось очень тяжело. Ауры стали совсем тусклые, выложились до предела. На сцену поднимается достопочтенный Дайцан, Выждав, пока аплодисменты стихнут, он торжественно простирает руку к центру и обращается опять ко мне. «Приглашаю тебя на арену, Рен». Сразу два мастера поднимаются с трибун, поэтому я невозмутимо встаю и следую за ними. Перед нами открывается лестница, уходящая на несколько ступеней под воду. Встав по краям от меня, сопровождающие касаются руками каменных перил. Воздух становится обжигающе холодным, тонкая ледяная корка спускается к воде и на поверхности бассейна формируется крепкая на вид дорожка. Узкая, шириной в один мой шаг. Через миг я уже шагаю по ней, стараясь не потерять равновесие. С обеих сторон накатывают небольшие волны, делая дорожку крайне скользкой. Не хватало еще навернуться. «Точно обрадую Дайцана!» На подошвах тренировочных сандалий, сделанных из растительного волокна, выращиваю мелкие шипы, как у розы. Мой шаг становится увереннее, и вскоре я уже догоняю край ледяной дороги. Количество киев техники мастеров увеличивается, а в центре стремительно формируется круглая ледяная платформа. «Отдадим дань уважения секте водного дракона», — произносит Дайцан. «Пусть чужак, не вступивший в наши ряды, пройдет традиционное испытание потока». Покажет, как он умеет справляться с первородной стихией. Пока белолицый сотрясает воздух, я подмечаю, что дорожка, по которой я шел, растаяла. Теперь настала очередь платформы, которая также начинает медленно уменьшаться. Значит, я окажусь в воде. Как почтенный патриарх оказал тебе великую честь, так и я удостою тебя особой милости. Твоим экзаменатором выступлю я сам. Дайцан делает несколько быстрых жестов, и ледяная поверхность под ногами резко уходит под воду. Если ты продержишься на воде в течение часа, я лично признаю твою силу. На сцену выкатывают большие песочные часы, закрепленные на поворотном механизме. Не голыми же руками переворачивать такую бандуру. Патриарх Рельмар лично касается колеса. Трещат шестерни, вращая стеклянный сосуд, разделенный пополам узким горлышком. Песчинки тонкой струйкой начинают перетекать в нижнюю часть. Читал я как-то о гениальных ремесленниках, что обитают на западе империи. Сдается мне этот механизм их работы. Что будет, если я не смогу продержаться час? Смысла спрашивать нет. Мастер меня просто утопит. Я держусь на поверхности прохладного бассейна, ощущая, как сверху в него стекает мощными потоками кии. Дайцан начал готовить свою технику. Волны начинают шумом захлестывать меня. Испытание на силу и выносливость. Забавно, это же по части нефритовых черепах. Стараюсь экономить силы, они мне еще понадобятся. На первые волны взбираюсь, поддаваясь потокам. Меня иногда бросает, когда не успеваю за новым гребнем, но эта забава длится недолго. Дайцан быстро наращивает мощь. Волны встают стенами и накрывают меня, не давая продохнуть. И это не простая вода, она наполнена враждебной ки. Мне кажется, что она тягучая, как смола. Любое движение дается с большим трудом. С каждой упавшей на дно песчинкой становится все тяжелее выгребать из беспрерывных водяных валов. Чтобы избежать волн, я задерживаю дыхание под водой подольше и начинаю открывать глаза, привыкая к мути и потокам внутри бассейна. Мне удается нащупать течение Ки и по нему определять атаки Дайцана. Всплываю, хватаю ртом воздух и тут же ныряю, избегая очередного удара водяного вала. Для вида иногда подставляюсь, чтобы порадовать Луналикова. Пусть думает, что все идет по его плану. Мой экзаменатор слишком гордый, чтобы прикончить меня так быстро. Он специально выбрал это испытание, дабы помучить меня подольше. Не буду обижать его сейчас, он и так расстроится, когда в часах кончится песок. Играться с ним долго не выходит, потоки начинают течь быстрее, сталкиваясь и закручиваясь между собой. Вокруг меня формируются самые настоящие водовороты, я с большим трудом избегаю их, не попадая в течение. Если меня затянет, то выбраться уже не смогу. Оплетающим побегом наращиваю на руках и ногах подобие рыбьих плавников, отчего движение становится шустрее. Водовороты закручиваются и стихают вокруг меня, а сверху продолжают обрушиваться высокие волны. Честно, я думал, испытание будет сложнее, но, всплывая, чтобы подкрепиться свежей порцией воздуха, замечаю, что часы заполнились примерно на две трети. Сверху, сквозь кристальную толщу водоема, пробивается усиленный голос Дайцана. «Я что, так долго не выныривал?» Стихия вокруг успокаивается прямо на глазах, волны и водовороты исчезают. Когда я показываю голову над поверхностью арены, меня накрывает шумом толпы. «Поднять ворота!» — кричит экзаменатор. Металлическая решетка над сценой со скрежетом ползет вверх, открывая темный зев. Я ничего не ощущаю внутри, мешает защитная техника, но предчувствия самые дрянные. Во тьме загораются два глаза, и наружу вырывается пронзительный рев. Через миг из своей темницы в бассейн ныряет водяной змей, покрытый ониксово-карминовой чешуей. Толпа на трибунах ликует, и до меня доносится звонкий голос какого-то ученика. «Да ему конец! Чужак уже покойник!»